«Какого черта? Что они о себе возомнили?» Капитан Шонин гневно выдохнул. Кто бы мог подумать, едва вокруг Джона к морской страже поднялись всплески, как батарея на берегу тут же открыла огонь. Очень похоже на то, что аборигены только и ждали повода. В первое мгновение капитана Шонина накрыл не страх, а удивление. Он не ждал, ну никак не ждал, что аборигенам хватит смелости, наглости или тупости открыть огонь по кораблям ВМС Королевства Фатрии. Первый залп аборигенов так себе. Пусть недалеко от борта выросли столбики морской воды, но ни одно ядро так и не зацепило фрегат. «Ну да», — капитан Шонин зло улыбнулся, «из пушек стрелять — это не мечами махать». «Свистать всех навек! Развернуть паруса! Рулевой!» Капитан Шонин глянул на осьяна Ялова. «Право на борт! Развернуть Мальдиву правым бортом к берегу! Орудия правого борта ядрами топсь!» Вслед за осознанием произошедшего в голову стрельнула паника. «Это же, прости господи, настоящая война!» «Но в первую очередь он командир большого корабля». Капитан Шонин выпрямился по стойке смирно. Пусть душа испуганным зайцем мечется между пятками, а холодный разум уже принялся отдавать приказы подчинённым. Ситуация, нужно признать, сложилась крайне невыгодная, капитан Шонин от досады скрипнул зубами. Это он, он и никто другой недооценил аборигенов. Вот почему Мальдина очутилась в опасной близости от берега. Причем не просто от берега, а от береговой батареи. Уже следом, глядя на фрегат, недалеко все от той же береговой батареи остановился Бри Колдера. Знаменитая осторожность капитана Толена Усина на этот раз дала промашку. Единственное, что остается не просто принять бой, а уйти подальше от берега и как можно быстрее. Уже после можно будет развернуться и тогда, капитан Шонин злово днулся, аборигены поймут, как круто они облажались. Морской бой — это гонка со временем. Между залпами орудий может пройти от двух до пяти минут. И вот эти самые минуты, бывают решают все. Орудия левого борта ядрами топсь! громогласно скомандовал капитан Шонин. Главный противник — береговая батарея. А вот когда Мальдина развернется, встанет левым бортом к джонкам морской стражи, вот тогда самураи узнаю, где раки зимуют. — Орудия левого борта к залпу готовы, — доложил старший помощник УПАК. — Принято! Огонь по готовности! Цель джонки! — тут же отозвался капитан Шонин. Уставные слова, громогласные команды, как ничто иное, помогают выгнать из головы страх и панику. Как любили повторять преподаватели в Королевском военно-морском колледже, в бою человек тупеет. Из головы вылетают все мысли, остается только то, чему его учили. И это очень хорошо, что тупеет. Что бы там ни думали аборигены оригены, а моряки военно-морского флота его величества отлично обучены. Фрегат начал бойко разворачиваться. Капитан Шонин поднял голову. Свежий ветер наполнил развернутые паруса. Еще пару минут, максимум пять, и Мальдина повернется к береговой батарее кормой. Все меньше шансов получить в борт шальную еды. Как же невыносимо ждать и понимать что ничего более от тебя не зависит. Нужные команды произнесены. Пока не возникнет надобность в новых указаниях, рот лучше держать на замке. Мальдина торопливо, медленно разворачивается и набирает ход. Вон капитан Шонин стрельнул глазами в сторону Бри Колдерен почти один в один повторяет маневр фрегата. Капитан Усин понимает, подлец что в первую очередь нужно убраться от береговой батареи подальше. Грохот выстрела ударил по ушам. Капитан Шонин машинально вжал голову в плечи. Береговая батарея окуталась дымом. Проклятие! Аборигены продолжают удивлять. На то, чтобы перезарядить пушки, им потребовалось две минуты. Всего две жалкие минуты. По сравнению, гунсарцам требовалось целых пять, и это было еще быстрых. Бывало, они перезаряжали свои орудия по десять минут. Но в грудь кольнуло острый глаз страха. Куда они попали? На этот раз ядра аберригенов просвистели над головой. Где-то за левым бортом из воды поднялись всплески. На палубу рядом грохнулся деревянный обломок. Что за черт? Капитан Шонин резко задрал голову. Капитанская шляпа едва не слетела с макушки. Попали! Попали! Попали, сволочи! В грот Марсели и Фор Марсели зияют огромные дыры. Ядра аборигенов сумели такие повредить оснастку кригада. Орудия правого борта готовы! Долгожданный доклад старшего помощника Упага словно божественное откровение слышал. Превеликий создатель, как же вовремя. Мальдина как раз развернулась правым бортом к берегу. — Орудие правого борта! — капитан Шонин глубоко вздохнул, тут же резко выдохнул. «Огонь — Огонь! Двадцать орудий грохнули разом. Капитан Шонин тряхнул головой. Как конец света настал. Черный дым на миг окутал правый борт. Зато... От радости сердце едва не проломило грудную клетку. На берегу земля встала дыбом. Почти. Почти прямое попадание. Орудия правоборта ядрами то-всь! Капитан Шонин нервно сжал кулаки. И вновь изматывающая душу гонка со временем. Кто быстрее? Аборигены перезарядят свои пушки? Или Мальдина, красавец фрегат королевских ВМС Патрии, Успеет развернуться кормой. Аборигены успели первыми. Береговая батарея окуталась черным дымом, следом пришел адский грохот. Свист ядер и глухой удар. Красавица Мальдина дрогнула всем корпусом. — Прямое попадание в правый борт! — долетел чей-то голос. В два прыжка капитан Шонин очудился возле правого фальшборта. — Куда? — Куда они попали? Только не это. Шальной ядро аборигенов угодило ниже ватерлинии точно под форштефинг-бригаду. На зеленые волны бескрайнего океана выплеснулся понтан обломков. Вода с шипением устремилась в трюм корабля. Аварийной команде про закрыть, что из силы рябкнул капитан Шонин. По палубе загрохотали десятки ног. Да поможет великий создатель! Аварийная команда сумеет опустить пластили закрыть пробоину. Но о том, чтобы уйти, развернуться, а потом вернуться и вдавить авариянам по самые помидоры, не может быть и речи. Орудия правого борта готовы! Доклад старшего помощника Упага, словно целебный бальзам на израненное сердце. Орудия правого бога, борта, огонь! От возбуждения капитан Шонин нарубанул пальшборд ребром ладони. Острая боль обожгла руку и сдула с сознания нервный дурман. Капитан Шонин тряхнул головой. Как бы то ни было, бой продолжается. Только на этот раз удача отвернулась от моряков флота и его валеричества. Аварийная команда сумела закрыть пробоину пластырем, Только поток воды буквально затолкал его вовнутрь. Невозможно латать дыру в носу корабля и при этом набирать скорость. Но и оставаться на месте тоже нельзя. Четвертый залп береговой батареи. Аборигены, черт побери, пристрелялись. Красавец фрегат застонал всем корпусом. Капитан Шонин едва успел ухватиться руками за фальшборг. Не меньше трех-четырех ядер угодили в правый борт Мальдины. Новые дыры разукрасили грод Бромсель и грод. Фрегат принялся все больше и больше зарываться носом в волну. Бригу Олдерен повезло еще меньше. У него разом угодили четыре ядра, причем два из них попали в борт ниже ватерлинии. Будто этого мало подтянулись джонки морской стражи. К ядрам прибавились пули. Аборигены ничуть не боятся попасть под дружеский огонь с берега. Витус Ильяна Римак вскочил на ноги. Стул с под его зада грохнулся на палубу. «Мы все умрем!» От ужаса лицо слуги стало белым. Но тут голова Ильяна Римака взорвалась, словно спелый арбуз. Тело слуги рухнул на палубу. Кровь красным потоком едва не запачкала ботинки. Капитан Шонин едва успел отскочить в сторону. Шальная пуля — это судьба. Древние мушкеты аборигенов ни дальностью, ни точностью похвастаться не могут. Зато калибр у них чудовищный. Под ногами отчаянный писк. Капитан Шонин склонил голову. Крыса! Огромная черная крыса вцепилась в левый ботинок. Капитан Шонин и сам не заметил, как наступил ей на хвост. Мощный пинок, черный грызун с визгом перелетел через Пальшборк. Если корысы бегут с корабля... Ответный залп Мальдины прозвучал в разновой. Фрегат наклянился на правый борт, половина ядер нырнула в воду. Это и в самом деле конец. Капитан Шонин судорожно оглянулся по сторонам. Ему не стоило. Ох, как не стоило лезть в Непрунский залив на правом. И тем более не стоило останавливать фрегат недалеко от береговой батареи, словно плавучую мишень. За подобное головотяпство ему грозит трибунал. Впрочем, капитан Шонин подхватил со столика толстую записную крышку, книжку. «До трибунала еще нужно дожить». Очередной зал береговой батареи ударил в Корпус мальдины вновь дрогнул и заскрипел от прямого попадания. Из-под палубы донеслись крики боли и ужаса. Все. Капитан Шонин торопливо запихнул записную книжку за отворот мундира. Больше тянуть нельзя. Шлюпки на воду оставить корабль. Капитан Шонин криво усмехнулся. Ну вот и прозвучало Его последняя команда на борту красавицы Мальдины. Рулевой Яковл, ветеран многих морских баталий, тут же бросил бесполезный штурвал. Без его мозолистых рук большое деревянное колесо с кучей отполированных ручек провернулось в правую сторону. «Сюда, Витус!» — рулевой Яковл подскочил к шлюпке на корне фрегата. Когда корабль вот-вот отправится на дно, тут не до соблюдения субординации. На парус с рулевым капитан Шонин навалился всем телом на спусковые рейды. На помощь прибежал старший помощник Купак и еще какие-то матросы. У одного из них из разреза на плече сочится кровь. Восьмиместная шлюпка плюхнулась на воду. Следом будто специально бабахнула береговая батарея. Корпус фрегата который раз задрожал от прямых попаданий. Рулевой Ялов самым первым соскочил по спусковому канату на борт шлюпки. — Витус, давайте! — рулевой Ялов что есть сил натянул канат. — полагается веревочная лестница, да только где ее искать? Да и нужно ли, когда аборигены продолжают саживать и всаживать все новые и новые ядра и в без того обреченный корабль? Словкостью ловкостью моряка капитан Шонин соскользнул в шлюпку. Записная книжка, чтоб ее, в самый неподходящий момент выскользнула из-за отворота мундира и едва не сыграла забор. Капитан Шонин едва успел схватить ее за крышок. Следом в шлюпку соскользнул старший помощник УПАК и еще девять матросов. Перегруз. Плевать. Отчаливаем. Капитан Шонин расположился на носу. Перегруженная шлюпка глубоко осела в воду. Да кого тебе этого умыть? Старший помощник УПАК двумя взмахами форменной шпаги перерубил спусковые канаты. Рулевой Ялов и еще какой-то матрос тут же оттолкнули шлюпку от борта обреченного корабля. И тут сверху шлепнулась крыса. — Да чтоб тебя! — капитан Шонин пинком отправил газу на забор. Крысы хотят жить не меньше людей. Да только кого это волнует? Над фальшбортом свесилась еще парочка крысиных морд, но шлюпка уже отчаяла от гибнущего корабля. А сунарцы все равно дураки. Капитан Шонин любовно провел ладонью по толстой записной книжке. С борта шлюпки видно, что и Бриго Олдерен не удалось уйти. Корабль капитана Вусина накренился на правый борт. От него также торопливо отчалывают шлюк.